Глава 15. Человек прямого действия. Неизгладимы в нашем мозгу извилины. На следующее утро хорошо выспавшиеся и отдохнувшие работники StarKiller Group снова сидели за столом в виртуальном офисе над площадью восстания и вникали в последнюю информацию. Точнее, вникали трое землян, Вася, как это ни странно, продолжал пребывать в состоянии глубокой и счастливой прострации, когда даже самые страшные космические проблемы абсолютно не имеют значения. Земляне ему немного завидовали, но тормошить инопланетного учредителя не стали, пускай отдыхает. Тем более, что Маша хорошо справлялась с ролью секретарши межгалактической компании и в одиночку накачивала Григория с Антоном самой свежей за последние 2000 лет информацией о поведении носителей вируса. Вырисовывалась следующая картина: человек с вирусом X, то есть носитель, существовал и в древние времена. Только жизнь тогда была тяжелее, человек был вынужден думать непрерывно, хотя бы для того, чтобы просто выжить. Поэтому число носителей было невелико. Решительностью они не отличались, а потому чувствовали свою слабость. С развитием наук и угасанием религий вирус X начал распространяться по планете все быстрее. До XIX века, однако, у него не было столь сильных помощников в деле заражения других как средства массовой информации, поэтому носивший в себе вирус человек был опасен только для ближайших сородичей. К этому времени носитель уже ненавидел здоровых обитателей планеты, отличавшихся от него по развитию, но все же терпел их как необходимых. В тяжелой ситуации носитель предпочитал передавать решение своих проблем умникам и тем самым спасал себя. поскольку их мозговые усилия позволяли ему не умереть с голоду. Он догадывался, что без умников ему пока не обойтись, поскольку они просто лучше разбираются в жизни. Шло время. Отдельные умники развивали технику из чистого интереса, и вот к концу XIX века она развилась настолько, что произошло сразу несколько открытий, имевших глобальные последствия. К уже изобретенному паровому котлу добавился летательный аппарат тяжелее воздуха, электричество и железобетон, Все это привело к тому, что стали доступны ранее недоступные континенты, ускорилось сообщение, а новые строительные материалы задали невиданный темп роста городам. Как побочный эффект цивилизации, открытия нанесли удар по религии, которая до этого момента объясняла верующему смысл жизни и сохраняла его мозг от перегрузки. Человеку всю жизнь говорили, что летать могут только птахи божии, а у него на глазах железная махина поднимается в воздух и не падает. Бескрайний океан пересекают гигантские корабли из тяжелой стали, что должны тонуть, но не тонут. Опускаются в глубины вместе с рыбами первые подводные лодки. Человеку говорили, что за попытку построить башню до неба люди наказаны смешением языков. И вот растут вверх, затмевая свет солнца, многоэтажные дома. Умники придумывают и заставляют светиться лампочку, а в странной изогнутой трубке слышен, словно из могилы, Голос человека, который находится аж на другом конце города. Господа, говорит один из первых автомобилистов, вылезая из скоростного автомобиля с абсолютно круглыми глазами. Я только что сделал 33 километра в час. Есть о чего тронуться умом. Что и происходит в начале XX века, когда человек пришел к мысли, что он лучше всех других божьих созданий на земле. Вот тут носитель наконец почуял, что пришло его время. Его уже стало так много, что, собираясь в массы, он отважился выйти на передний план. До этого он жил на задворках и слушал всяких там умников, но теперь ему надоело. Зачем слушать кого-то и работать, чтобы получить что-то, когда все это лежит в соседнем магазине или в доме у соседей? Можно просто пойти и взять это. До сегодня отец и дед говорили, что тяжелые машины не летают, а они летают. Отец и дед также говорили, что красть грешно, а может быть, и это не так, наступила первая точка кипения. Началась Первая мировая война. Уже были газеты и радио, люди стали узнавать друг о друге больше, и выяснилось, что на всех континентах есть массы носителей, думающих абсолютно одинаково. Вирус X делал свое дело. Зараженная им популяция росла лавинообразными темпами вместе с населением планеты. Его носители теперь ощущали себя реальной силой, которая может раздавить хлипких умников, стоявших у руля планеты. И они стали тянуться к власти для того, чтобы переделать мир под себя. Руль в руках умников зашатался. Планета достигла второй точки кипения. Началась Вторая мировая война. Но умники не могут не думать. Вскоре родилось телевидение и компьютер, а затем интернет... За следующие полвека под их влиянием сформировалось несколько поколений абсолютно уверенных в том, что гипермаркеты, величайшие изобретение человечества, существовали всегда сами по себе, а продукты в них не переведутся ни за что на свете. Внедряясь в сознание, вирус прежде всего отключал участки мозга, отвечавшие за выживаемость вида. Поэтому зараженным все больше хотелось отдыхать и развлекаться, и все меньше решать свои проблемы. Никогда раньше человек не развлекался так много, как в двадцатом веке, и желание делать то, что тебе хочется, невзирая на соседей, только усиливалось. Популяция носителей вируса X уже широко распространилась по всей планете и непрерывно продолжала расширять свое влияние на здоровую часть населения планеты, поскольку не была ей опознана. Инстинктивно, для усиления воздействия на неносителей, сами носители стали концентрироваться в крупных городах планеты, где чувствовали себя лучше всего, собравшись вместе. Там они почти полностью подавили здоровых людей, которые, по их понятиям, не принадлежали к числу новой расы. У этой новой расы избранных в будущем вообще не должно быть проблем, если в этом будущем не будет умников. Техника еще продолжала совершенствоваться, используя старые открытия. К этому времени телевидение и компьютер с выходом в интернет повсеместно распространились. Появились цифровые технологии. Их влияние на сознание людей и значение для носителей росло с каждым днем. О том, что дьявол разговаривает числами, а бог словами, никто уже не вспоминал. Вскоре человек перестал совершать подвиги и ездить в дальние страны за новыми открытиями, Он начал смотреть их через интернет, на экранах смартфонов и планшетов, лежа на диване. Носителей этот стиль жизни вполне устраивал. Поэтому они повсюду поддерживали технический прогресс и тормозили все остальные его виды. В 20 веке воздействие вируса на жителей планеты было уже настолько сильным, что носитель даже перестал развлекаться сам. Ему стало необходимо, чтобы везде его развлекали. Причем развлечения тоже приедались, поэтому каждый новый их виток должен был усиливаться и, пробивая броню апатии, будить глубинные рефлексы. Для такого толстокожего человека развлечения нужны были простые и мощные. Кино уже было, но что это было за кино? Это было кино прошлого, кино умников, в котором люди жили чувствами и размышлениями. К черту чувства, человек изменился в обратную сторону, он стал проще и сильнее. носителем вируса X понадобилось кино прямого действия. Так родился Голливуд. Не случайно он появился именно в США, ведь именно там, согласно армаранским картам, поддерживались лучшие условия для распространения вируса X, поскольку над всем царил бизнес, даже над культурой. В США стихи писали только про бизнесменов и бандитов, кино снимали тоже в основном про них. Постепенно бизнес уничтожил в США старую культуру и создал на свои деньги новую – Ту, которая идеально подходила для популяции с X-вирусом – массовую. Именно здесь это стало необходимым для носителей раньше всех, поскольку в США перемешалось множество отдельных здоровых популяций планеты, нуждавшихся в инъекции вируса X. Инфицированная вирусом популяция быстро деградировала согласно своему девизу «Мы верим в Бога, но предпочитаем наличные». Про Бога – это для уцелевших умников, чтобы до поры не мешали. Началась замена культуры каждого отдельного народа на всеобщую глобальную культуру без проблем. Естественно, сразу изменились герои. Исчез размышляющий Шерлок Холмс и появился Джеймс Бонд, человек прямого действия, который сначала стреляет, а потом задает вопросы. Начался последний отчет оставшегося времени. Маша щелкнула кнопкой и на шарообразной карте появились три вида мозга в разрезе, различные по форме и размеру. «Слева мозга не носителя, то есть наш», комментировала Маша. «На нем, если присмотреться, видны извилины». «Чего присматриваться?» — обиделся Забубенный. «Они и так видны невооруженным глазом». «Хорошо, хорошо», — согласилась Маша. «Чуть правее мозга носителя. Он вообще без извилин, словно бильярдный шар. А самый правый — мозг обезьяны». «А обезьян-то нам зачем?» — опять изумился Григорий. Это для наглядного сравнения. На мозге обезьяны извилин больше, чем у носителя вируса X. Маша нажала на другую кнопку. Изображение мозгов сменилось на какие-то длинные таблицы. «Для носителя, то есть человека прямого действия», продолжала рассказывать Маша бодрым голосом, «главное — повторяемость ощущений и рефлексы. Все люди разные, но их можно насильно объединить по четырем признакам. Всем нужно есть, спать, заниматься сексом и получать много денег». Именно получать, желательно не работая. Если все остальное отбросить, то возникает портрет идеального носителя. Именно в расчете на такой мозг, как Голливуд и стал производить кино прямого действия сначала для своих носителей, а потом и для всех остальных. Поскольку в других странах популяция носителей вируса также продолжает расти, правда по-разному. В зависимости от сохранения своего языка и традиций предков, которые служат естественным противоядием. Маша на секунду прервалась. взглянула сквозь прозрачную стену на невский проспект по которому не торопясь брели пешеходы и продолжила известна дата начала атаки укрепившегося в сша x-вируса на европу 1948 год именно в этом году полностью инфицированный x-вирусом конгресс сша принял решение об экспансии образа мыслей носителей в европу. которая, после разгрома там крупнейшей популяции людей прямого действия в фашистской Германии, стала одной из самых чистых от X-вируса зон. Америка приняла ряд законов, согласно которым компании, занимавшиеся вывозом образа мысли США в другие страны и учреждавшие там совместные предприятия или просто филиалы, освобождались от налогов. Если заработанные деньги они не ввозили обратно в Америку, а использовали для дальнейшего расширения влияния, то получали еще ряд льгот. Таким образом, с 1948 года на еще не оклемавшийся от носителей фашистов мир обрушился новый удар экс – экспансия американских носителей. В обычной жизни это выглядело как усиление американских позиций во всех областях средств массовой информации, в том числе и в кино. Например, во Франции одной из крупнейших кинопроизводящих стран мира, если не считать Индии, уже к шестидесятым годам XX -го века 80% прибыли от кинопроката принадлежали всего шести американским корпорациям типа Universal, Columbia Pictures, не брат ты мне Incorporated, 20th Century Fox, United Artists, Paramount и так далее, а остальные 20% прибыли делились между 130 французскими компаниями. Почти в таком же соотношении между своей культурой и сублиматом носителей находится ситуация во многих других странах. С прессой, радио и телевидением аналогично. В интернете также почти безраздельно властвуют носители из США. Домохозяйки и дети теперь проводят значительно больше времени у телевизора и компьютера, чем другие. Прослеживается четкая закономерность. Чем ниже уровень образования, тем выше интерес к телевизору и компьютеру. Антон вздохнул. «И что, так везде?» «Почти. Лучше других держатся мусульмане, хотя потихоньку носители проникают и к ним». «Ясно. Именно поэтому их так ненавидят наши звездно-полосатые друзья». «И последнее», — голосом заговорщика сообщила Маша. «На образ мыслей целой планеты в конечном итоге сейчас влияют пять-шесть носителей X из числа владельцев масс медиакорпораций. Наиболее опасными носителями на данный момент являются хозяева кинопроизводящей местности Голливуд. Так предположила армаранская программа «Ответы на все неразрешимые вопросы». От волнения Маша встала и прошлась по залу. Друзья-спасатели поневоле залюбовались походкой секретарши. «Взгляните на карту. Здесь дана подборка некоторых названий кинофильмов, которые лучше всего усваивают носители». Напомню, что для человека прямого действия новизна и фантазия не имеют значения. Главное – повторяемость ощущений и рефлексы. По стилю большинство из представленных популярных фильмов – боевики, порнуха и чернуха. Остальные – комбинации из этих трех стилей. Все фильмы разбиты по темам. Проще всего носители переваривают числительные. Их легче запоминать. Гризов и Забубену ставились на экран армаранского шара карты. Под жирной строчкой названия фильмов на экране в столбик выстроились многочисленные таблицы, Маша нажала кнопочку и в офисе раздался ее виртуальный голос, озвучивший все написанное. Таблица номер один. Функция. Первое. Специалист. Второе. Терминатор. Третье. Ликвидатор. Четвертое. Предатор. Пятое. Переговорщик. Шестое. Разрушитель. Седьмое. Взрыватель. Восьмое. Великий уравнитель. Таблица номер два. Профессия. Номер один. Дантист. Номер два. Скалолаз. Номер три. Доктор Дулиттл. Номер четыре. Чокнутый профессор. Номер пять. Судья Дред, Номер шесть. Таксист. Номер семь. Почтальон. Номер восемь. Почтальон звонит дважды. Номер девять. Прирожденный убийца. Номер десять. Киллеры. Номер одиннадцать. Чистильщик. Номер двенадцать. Кабельщик. Номер тринадцать. Косильщик-лужаек, номер 14 – плохая училка, номер 15 – призрачный гонщик. Таблица номер 3. Транспорт. Номер 1. Поезд с деньгами, номер 2 – аэроплан, номер 3 – самолет президента, номер 4 – субмарина Ю-571, номер 5 – корабль-призрак, номер 6 – Титаник. Таблица номер 4. Воинские звания. Номер 1. Универсальный солдат. Номер 2. Солдат Джейн. Номер 3. Сержант Билка. Номер 4. Плохой лейтенант. Номер 5. Майор Пейн. Номер 6. Дочь генерала. Таблица номер 5. Числительные. Номер 1. 7. Номер 2. 8. Номер 3. 48 часов. Номер 4. 9,5 недель. Номер 5. К9. Номер 6. 12 обезьян. Номер 7. Аполлон 13. Номер 8. Пятница 13. Номер 9. Угнать за 60 секунд. Таблица номер 6. Сериалы. Номер 1. Ника 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Номер 2. Горец 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Номер 3. Секретные материалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и так далее. Номер 4. рэмбо один два три четыре и так далее номер пять Рокки, один два три четыре и так далее номер шесть чужие один два три четыре пять и так далее номер семь джеймс бонд один два три четыре пять и так далее номер восемь никита один два три четыре пять шесть семь восемь и так далее номер девять звездные врата один два три четыре и так далее номер десять «Звездные войны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7» и так далее. да задумчиво произнес Гризов, «сериал способен загубить любую хорошую идею, а поначалу «Звездные войны» мне даже нравились». Виртуальная Маша продолжала озвучивать таблицы. Таблица номер 7. Части тела. Номер 1. Челюсти. Номер 2. Стальные пальцы. Номер 3. Железный кулак. Номер 4. Смертельная нога. Номер 5. последний палец. Номер 6. Крепкие зубы. Номер 7. Горячие головы. Таблица номер 8. Клиника. Номер 1. Окончательный анализ. Номер 2. Основной инстинкт. Номер 3. Доктор Хаус. Номер 4. Скорая помощь. Номер 5. Тупой и еще тупее. Таблица номер 9. Животные. Номер 1. Молчание ягнят. Номер 2. Король лев. Номер 3. Танцы с волками. Номер 4. Волк. Номер 5. Ягуар. Номер 6. Дурхемский бык. Номер 7. 101 далматинец. Номер 8. Бешеные псы. Номер 9. Морские котики. Номер 10. Черепашки-ниндзя. Таблица номер 10. Проблемы выбора. Номер 1. Негде спрятаться. Номер 2. Некуда бежать. Номер 3. Нечего делать. Номер 4. Вспомнить все. Номер 5. Пришить бы кого-нибудь. Таблица номер 11. Природные явления. Номер 1. Метеоритный дождь. Номер 2. Нежданный астероид. Номер 3. Пик Данте. Номер 4. Адское пекло. Номер 5. Жара в Лос-Анджелесе. Номер 6. Град в Нью-Джерси. Номер 7. Ураган на Багамах. Номер 8. Ливень в пампасах. Номер девять. Землетрясение в Чикаго. Номер десять. Сумерки. Таблица номер 12. Биографии великих людей. Номер один. Рождение Шекспира. Номер два. Влюбленный Шекспир. Номер три. Сестры Шекспира. Номер четыре. Любовница Шекспира. Номер пять. Тетя Шекспира. Номер шесть. Дядя Шекспира. Номер семь. Внебрачный ребенок Шекспира. Номер 8. Тайная страсть Шекспира. Шекспир Педераст. Номер 9. Убийство Шекспира. Номер 10. Похороны Шекспира. Номер одиннадцать. Загробная жизнь Шекспира. Номер 12. Возвращение Шекспира вампира. Таблица номер 13. Навязчивые идеи. Номер 1. Я знаю, что вы сделали прошлым летом. Номер 2. Я точно знаю, что вы сделали прошлым летом. Номер 3. Я еще не забыл, что вы сделали прошлым летом. Номер 4. Я никогда не забуду, что вы сделали прошлым летом. Таблица номер 14. Ужасы. Номер 1. Живые мертвецы. Номер 2. Мумия. Номер 3. Дракула. Номер 4. Метаморфы. Номер 5. Ночные клыки. Номер 6. Вампиры из Бруклина. Номер семь. Кровавые сопли. Номер восемь. Гнойные ноги. Номер девять. Ножом по горлу. Номер десять. Грибок-убийца. «Что-то я про кровавые сопли ничего не видел», — высказался киноман Забубенный. «И грибок-убийц тоже мимо прошел. Странно». «Ничего, Григорий, этого добра в интернете хоть отбавляй, еще насмотришься», — успокоил его просто директор. «Делать-то что будем? Наши далекие родственники ждут решительных действий». Маша села на место и сообщила уже своим, а не виртуальным голосом. Последняя справка от Амаранской программы. Более половины мировых запасов X находится на территории Северной Америки, поэтому планомерное уничтожение Голливудом культуры на всей Земле, особенно в Европе и России, как основных центрах цивилизации, означает подготовку к захвату власти носителями вируса X на всей Земле. Для этого нужно уничтожить базовые ценности. В настоящее время происходит переделка прошлого подсознания будущего. Еще лет 10, и новое поколение России можно будет убедить в чем угодно. Даже в том, что Украина – самое древнее государство на Земле, Вторую мировую войну выиграли американцы, а русские в ней вообще не участвовали. Больше 20 миллионов жизней, заплаченных за победу в этой войне, англосаксы в счет не берут, все равно историю никто не учит. Вздохнув, Маша умолкла на минуту. Носители англосаксов работают в долгую, постепенно замутняют привычную картину мира через внедрение псевдонаучных и откровенно разрушительных идей в сознание масс. Из глобальных страшилок уже давно внедрены идеи озоновых дыр и глобального потепления. Остальные идеи помельче, но не менее действенны. Замена любви на секс, а секса на виртуальный секс. Кстати, среди носителей X-вируса очень популярна фраза «заниматься любовью», так как они не понимают разницы между чувством и процессом. По их собственному признанию, вместо сердца у них задница. Поэтому они изо всех сил пытаются разрушить образ нормальной семьи и внедрить извращенные ценности ЛГБТ. Запачкать образ священника, поднять идею обязательной смены пола до уровня закона, и в США это уже произошло. Господи, Пол, ты им чем не угодил. Вдруг воскликнул Забубенный, хотя идея хорошая. Маша обрывала свой монолог на полуслове, затем они вместе с Антоном в изумлении уставились на Забубенного. А что? Я давно хотел поменять, пробормотал тот смущенно. И жена просит. Маша и Антон вновь настороженно переглянулись, а потом, не сговариваясь, изучили показания анализаторов. Те показывали абсолютную норму. «У тебя сейчас-то какой пол, Григорий?» — начал что-то подозревать Гризов. «Паркет», — честно ответил главный механик. «А жена хочет на ламинат заменить. Говорит, так квартира современнее будет выглядеть». «Отсталый ты человек», — ухмыльнулся журналист. «Продолжай, Маша». Эти идеи внедряются с единственной целью — уничтожить влияние стран, где умников еще иногда слушают. «Носителям нужно добиться, чтобы человек не верил больше умникам и фактам. Лучше всего, чтобы ни во что не верил, а жил только эмоциями. Тогда он поверит в любую чушь». «А как же религия?» Забубенный даже покраснел от натуги после того, как задал этот вопрос. «Ну там, хэллоу, прихожане! Человеку ведь надо кому-то молиться, верить, хотя бы в душе». А религия уже есть, Григорий. Новая религия будущей расы носителей X – это реклама. Вот представь на секунду, что на всей планете в один миг исчезнет реклама. Ты включаешь телевизор, а там только самое интересное и приятное, но рекламы Кока-Колы нет. Ты бросаешься в магазин, а там только колокольчик. Что ты будешь делать? Куплю колокольчик. Как говорится, ответ неверный. Это потому, что ты нормальный, не носитель. А миллионы носителей уже не могут жить без Кока-Колы. Для ее представителей не обнаружить в магазине бутылку Кока-Колы все равно, что вдруг из верующего стать атеистом. Выяснить, что Бога нет. В кого ему тогда верить? В пепси-колу. Правильно, — радостно воскликнул Гризов. Молодец, Григорий, догадался. На том и стоит популяция носителей. «Легкая замена и массовость. Никакой уникальности, никакой национальности, никакой родины и своей культуры. Нужно стереть прошлое, смешать всех в один коктейль, и тогда все смогут все. Все смогут быть героями, звездами и гениями. Стоит только сказать «Окей, everybody!»» Маша терпеливо выслушала разговор друзей-спасателей и спокойно подытожила. В общем, Армараны советуют нам организовать срочную экспедицию в США для стирания самых опасных носителей в крупнейших областях скоплениях X-вируса. В этот момент в помещение с легким шорохом вплыл инопланетный учредитель, который, наконец, вышел из блаженного состояния прострации. Он снова имел вид бодрого мерцающего хирурга. Все взгляды обратились на прибывшего Армарана. «Я все слышал», — заявил бодрый хирург, предвосхитив вопросы. «Вася не против».